Глава 42. По очереди Вставив в ноздрю трубку и резко вдохнув на стойку кардицепса, я почувствовал легкую тошноту. Три четверти разума. Уровень вашего интеллекта превышает 75 единиц. Теперь вы можете видеть еще больше, в том числе скрытые проклятия и благословения. Взглянув на брызгающего слюной келтира, я победно улыбнулся. «Хищный келтир, уровень 12. Пассивная способность, ловкость плюс 10. Особая способность, молниеносный удар». «Отлично! Теперь я могу видеть характеристики своих врагов». Привычно активировав каменные шипы и пригвоздив хищника к земле, я довольно быстро его одолел. И неудивительно, теперь мои заклинания били еще на четверть сильнее. Чтобы опустить жизни монстра до нуля, потребовалось 2 вдоха и 4 секунды времени. И главное, теперь я знаю, что меня ждет с увеличением интеллекта видеть скрытые проклятия и благословения. Что мне это может дать? Пока неизвестно. И сейчас мои мысли нацелены на другое. Пришло время главного блюда. Сейчас у меня 65 своего интеллекта, 30 я получаю от настойки и могу их тут же вложить в себя, перейдя за границу в сотню. И вот я осел. Давно можно было проверить, что мне это даст. Да, потратил бы много своего интеллекта, но ведь он бы все равно восстановился. А такая загадка уже была бы решена. Но тут уж ничего не исправишь. Будем считать, что я шел к своей цели медленно и уверенно. Вдох. Вложить интеллект. После всех манипуляций длительности эффекта остается меньше секунды, но прочитать новое описание скилла я успеваю. Полный разум. Уровень вашего интеллекта достиг 100 единиц. Теперь вы можете видеть все нескрытое. Ваши заклинания работают на 100% эффективности. Вы вошли в топ-10 мастеров одной из характеристик. Теперь вы можете носить маску. Эффект уже давно прошел, а я все стоял и думал над тем, что только что прочитал. Мастера, маски, сколько же еще всего странного и непонятного в этом мире. Подобрав с трупика килтира мягкую кость и жесткое мясо, именно с такими определениями, я с задумчивым выражением лица вернулся в лагерь, по пути прихватив остатки своих алхимических изысканий. На сегодня, пожалуй, пока хватит. «Чайник верни!» — крикнул мне Кеша, когда я прошел мимо него и Марины с Равшаной. К этому времени они разожгли костер и варили в котле что-то аппетитно пахнущее. «Пока чая у нас нет, он тебе не понадобится!» — тоном нетерпящим возражений заявил я и тут же добавил миролюбиво. Но с меня причитается. И бросил рядом с костром тушку келтира. Кеша пробормотал что-то нечленораздельное, но, судя по всему, был не против. «Вася!» — неожиданно окликнул меня Семен. «Тебя Петрович к себе требует!» «Интересно. Что на этот раз хочет наш лидер? Неужели опять хочет что-то предложить за увеличение лимита по зельям?» Или Даша его все-таки достала, и он попытается поставить меня в общую очередь на охоту. Надоело. Так, строя догадки и одновременно портя себе настроение, я дошел до жилища копейщика и увидел его в компании какого-то незнакомого мужика. Выглядел он как ровесник Петровича, может, даже чуть старше, но был сухощав и по-спортивному подтянут. «Знакомься, кот, это Игорь», — представил собеседника лидер. «Он глава еще одного отряда, который самостоятельно решил к нам присоединиться». Игорь повернул ко мне свое небритое, обгоревшее на солнце лицо, посмотрел, прищурившись, и протянул жесткую сухую ладонь. «Сам, значит, решил присоединиться? Любопытно». «Значит, решил меня позвать, чтобы выяснить, кто нас сдал?» Сперва хотел проигнорировать намек на руку пожатия, но потом все-таки решил не перегибать палку. Руку в ответ, пожалуй, можно и протянуть, но только после эффектной паузы. Все-таки Игорь — человек новый. Ему моя неадекватность, если и знакома, то только с чужих слов. А мне для собственного спокойствия хотелось бы поддерживать свое реноме. Ну и вообще вопрос-то я задал не лишний. Если человек пришел и хочет присоединиться, то как минимум он про нас знает. А учитывая, что мы листовок по лесам не расклеиваем, радиостанцию в эфир не запускали, то кто ему мог рассказать? Только свои. «Да не сдавал нас никто!» Видно было, что Петровича с мысли я сбил, но это мелочи. Вот то, что он все детали успел выяснить заранее, это хорошо. Значит, наш лысеющий Акелла пока еще помнит о безопасности стаи и не собирается промахиваться. Стоп, а если бы Петровича сейчас чем-то непонятным по голове тюкнули и копье умыкнули, об этом он подумал? Судя по стоящим в сторонке Семену и Владе, подумал. Держит их на подстраховке, но дела старается вести сам». — Это ваш бывший. Пока мы с копейщиком старались друг друга переглядеть, наш гость решил закончить историю. — Михаил пришел к нашей базе, весь израненный и умирающий, со сколками камня в руке, якобы от разломанной плиты, и принялся рассказывать про вас ужасы. — К счастью, Игорь оказался здравомыслящим человеком, — вернул себе инициативу Петрович. После того, как наш мажор развеялся, остатки его плиты исследовали, и выяснилось, что это просто куча камней с совершенно разной текстурой. Доверия к его истории и до этого было немного, а после такого оно и вовсе пропало. А Игоря, как лидера отряда, единогласным решением отправили к нам предложить союз. Да, красивые истории обычно оказываются чем угодно, только неправдой. Голос нашего гостя звучит спокойно и размеренно. Он бы подошел к какому-нибудь мудрому и доброму старцу. Вот только Игорь сейчас стоит здесь с нами, а значит и он перешагнул через несколько трупов, чтобы оказаться в этом мире. А вот рискованные авантюры часто приносят успех. Я пришел уговаривать вас работать вместе, а тут, оказывается, Валентин Петрович уже давно это объединение начал. Выглядит как нежданная удача. Вот только сам он буквально пару секунд назад говорил про красивые истории. «А вы уже обсудили стартовый взнос?» Я решил аккуратно намекнуть на 20 очков параметров с данных каждым из наших новичков. Конечно, Игорь решил ответить сам, и я полностью поддерживаю эту инициативу, собрав все характеристики в одних руках. Мы сможем распределить их между лучшими, получив небольшой отряд сильнейших бойцов, которые будут способны на гораздо большее, чем мы можем себе позволить сейчас. В чем-то он и прав. В этом мире качество выигрывает у количества с разгромным счетом. Если вы не можете пробить шкуру монстра, вам его не победить, сколько бы вас ни было». А прокачав до максимума своих самых преданных подручных, Петрович сможет замахнуться очень на многое. «И вот Игорь!» С наигранным старческим кряхтением Петрович явно начал какую-то свою игру. «Убеждает меня, что очень даже достоин занять место этого одного из лучших. Уверяет даже, что справится даже с нашим первым бойцом. Вот я и решил тебя позвать». Ты ведь не откажешь в удовольствии развеять иллюзии нашего гостя?» «Все понятно. Игорь пришел не заключать союз, а продавать свой отряд. Интересно, сколько из забранных у его бывших подчиненных характеристик он планирует выпросить себе? Классические 30 Или больше?» «Да и чего хочет Петрович, тоже не секрет. Мне сейчас ясно намекают» что нового союзника надо поставить на место. Самому лидеру пачкать руки неуместно. А кто у нас один из победителей недавнего турнира и по совместительству опасный и жестокий тип? Вот и ответ. Что ж, можно и сразиться. Почему бы и не помочь Петровичу? А еще откуда-то изнутри всплыло невольное желание поломать планы Игорю. Почему-то вызывают раздражение люди, взявшиеся отвечать за других, а потом спокойно этим доверием торгующие, как будто это их собственность. «Тогда предлагаю прямо сейчас все и устроить. Чего время тратить?» — расплылся в улыбке Петрович. «Ну что, не передумал?» Это он уже нашему гостю. Но тот и не подумал смущаться. «Да из чего?» Выгляжу я не опасно, и мой пятый уровень против его девятнадцатого совсем не смотрится. А вот ему меня удивить удалось. Взмахнул рукой и вытащил из своего невидимого кармана броню, сапоги, перчатки, шлем, как только уместил в один-то слот. Все покрыто толстыми стальными пластинами, выглядит опасно. И главное, пока доспехи еще не были надеты, я успел посмотреть их параметры. Усиленный кольчужный комплект из проклятой стали. Броня общая, свойство набора 100. А у меня вся одежда дает только 15 защиты. Да что это вообще такое? У одного суперкопье... У другого суперброня, а у меня какой-то ширпотреб. «Не боишься, что убьем и заберем такую красоту?» Я не удержался. «Раз уж я почти официально псих и ничего не боюсь, то и вопросы буду задавать в лоб. Выбивать людей из привычной колеи, когда сложные проблемы принято сначала обсуждать иносказательно. Что может быть прекраснее?» — Нет, — Игорь все-таки сумел справиться с секундной растерянностью, — быстро в ней меня не убить, а в случае чего я всегда успею спрятать ее в карман. Вы же видели, как я ее достал, так что проблем не будет. А секрет, как прятать несколько вещей в один слот, мы вам тоже передадим после объединения. — Тоже мне секрет, — фыркнул подошедший рыжий. Все знают, что вещи из одного комплекта считаются за один предмет. Вот где вы его нашли, это было бы интересно послушать. «Начинаем!» Игорь решил уйти от ответа. А учитывая, что импровизированную мини-арену мы решили устроить прямо на месте, и нас уже окружили остальные члены отряда, сделать это было несложно. И как только все почувствовали, что сейчас будет драка... Начинаем. Он так уверен в своей победе, что приятно будет его удивить. Нет, я его понимаю. Сотня защиты у брони, плюс наверняка он не слабо вложился в выносливость, и теперь уверен, что игроку пятого уровня, каким бы он ни был, такую не пробить. Вот на что рассчитывает Петрович, я не знаю. А ведь он даже сейчас наверняка Выспросив свойство брони у Рыжего, довольно улыбается. «Ладно, как бы там ни было, мне все равно надо побеждать, а способ расправы с тяжело бронированными противниками у меня есть. Поток у пламени все равно, какая у моего соперника броня. А Аркабалена прикроет от ненужного внимания. Итак, какие у нас вводные...» Собирать очки, как Петрович Игорь, вряд ли может, иначе не стал бы напрашиваться в союз. Не у каждого есть копье, способное прикрыть от гнева небес. Значит, считаем, что к текущему моменту он смог получить только 38 очков характеристик. Если даже все вложил в выносливость, и изначально ее была максимальная двадцатка, то 100 базовых, 380 за уровни и 480 за выносливость. Получается, всего у него будет около 950 жизней. Аркабалена висит 30 секунд, чтобы успеть расправиться с Игорем, учитывая текущий урон моих заклинаний. Надо будет разгонять интеллект до сотни. Как же вовремя я нашел свои новые травки». Тем временем Игорь неспешно двинулся ко мне, давя контрастом наших фигур. Щуплая моя и прямо-таки гигантская в новой броне его. Играешь на публику, значит. Посмотрим, как ты запоешь после боя. Аркабалена. Используя полученную от вдоха испарений камнецвета выносливость, чтобы парализовать противника, и тот моментально замирает. Слабак. Никакой магической защиты. А теперь вдох кардицепса, повысить интеллект и струю пламени прямо в лицо. Урон то падает, то растет вместе с горьковатыми вдохами. Жизни все так же замершего Игоря летят вниз. Времени остается все меньше, а мне еще приходится его тратить, чтобы обновлять паралич. Неужели не успею? Нет, повезло. Под конец прошла пара магических критов. Теперь можно успокоиться. Интересно, как это выглядит со стороны? Я подошел, взял его правой рукой за лицо, потом мы замерли, а через 30 секунд мой противник, несмотря на всю свою крутость и броню, так и не сделав ни единого удара, упал на землю. Я победил. У моих ног лежит труп будущего союзника». После такого отказаться они уже не смогут. И все наши условия примут. А мне досталась новая броня. Наивный, думал, он успеет ее снять. Быстро подбираю свой трофей и ловлю раздраженный взгляд Петровича. Да, только что я серьезно повысил свои шансы на случай столкновения с его копьем. И что он будет делать?